Александр Лебедев Тая Текст читает Олег Кейнс Рапорт по форме М42 о внештатной ситуации во время дежурства. Сегодня в 4 часа 32 минуты станция дальнего обнаружения Зонд 1596 выявила два космических тела, двигающихся по эллиптической орбите Земли, тангенс 79° градусов 68 минут 13 секунд. В связи с тем, что объекты не могли иметь земное происхождение, масса одного в 80 раз превышала массу другого. А предполагаемым местом падения стал не населенный горный участок. Мною было принято решение не поднимать войска по тревоге. В расчётном центром дважды было пересчитана наклонная орбита, чтобы подтвердило мои предположения. Однако в Бийский округ ПВО была направлена команда Ветер, и базируемые там радиолокационные станции и противоракетные комплексы были переведены в режим усиленного нисения службы. В пять сорок три объект вошел в плотные слои атмосферы. 5.58. Крупный объект разделился на мелкие и в течение минуты был полностью разрушен. Меньший объект, приблизительная масса которого составляла около 24 тонн, опустился до 7200 м, после чего исчез с экрана всех наблюдавших за ним РЛС. Предположительно, разрушился. Последняя зафиксированная точка существования объекта 54 градуса 72 минуты 34 секунды западной долготы и 71 градус 12 минут 80 секунд северной широты, что соответствует Маргалинскому району Южного Алтая. К сожалению, получить визуальные подтверждения уничтожения космического тела не удалось, так как этот участок особенно непроходим и находится на достаточном удалении от государственной границы. Однако наряды 14, 15, 16, 17 пограничных охранников Московского пограничного округа докладывали о ярком свечении в предрассветные часы и глухом ударе, похожем на отдаленный гром. По моему предположению, космический предмет имел кометное происхождение, состоял из замерзшего газа и при вхождении в плотные слои расплавился, а затем нагрелся до температуры самого сгорания, что привело к взрыву и полному разрушению последнего. оперативная дежурная Рубин 410 подполковник Малюга ЛА